Появляется страх, два деда и поездка в сумерках на челноке. Погода совсем испортилась в этом отношении Гансу к при его кратковременном пребывании в этой местности. Решительно не повезло. Правда, нельзя сказать, чтобы шел снег, но целыми днями лил дождь тяжелый и унылый, а в долине лежал густой туман. И хотя холост стоял такой, что в столовой даже протопили, однако то и дело гремели до смешного ненужные грозы, обстоятельно отдаваясь в горах гулкими раскатами. «Жаль», — сказал Ивахим, — «а я надеялся, что мы как-нибудь прихватим с собой завтрак и поднимемся на Шацальп или отправимся в другое красивое место». Но, как видно, ничего не выйдет. Надеюсь, что во время твоей последней недели погода будет лучше. Однако Ганс Касторг ответил. Брось, пожалуйста. Я вовсе не горю желанием предпринимать всякие там прогулки. А Моя первая оказалась не слишком удачной. Лучше всего я отдыхаю, когда день течет однообразно, без особых развлечений. Развлечения нужны тем, кто живет здесь уже много лет. Но при моих трех неделях, какие тут развлечения? И это была правда. Он чувствовал, что в санатории время его занято и жизнь полна. Если он пытал какие-либо надежды, то и радость их исполнения и горечь разочарования ждали его именно здесь, а не на каком-то шацальбе. Мучило его отнюдь не то, что время ползет. Напротив, он начинал опасаться, что конец его пребывания в санатории Она двинется слишком быстро. Уже идет вторая неделя, скоро кончатся две трети того времени, которое он должен здесь пробыть. А когда начнется последнее, пора уже будет думать о чемоданах. Первоначальная освеженность его чувства времени давно исчезла. Дни уже летели, невзирая на то, что каждый в отдельности тянулся. Полные все зарождающихся ожиданий и набухал молчаливыми и затаёнными чувствами. Да, время — загадочная штука, и что она такое, понять очень трудно, однако нужно ли уточнять те скрытые переживания, которые в течение дня то угнетали, то окрыляли Ганса Касторпа. Их испытывал каждый, это самое обычное ощущение, со всей их сентиментальной незатейливостью и в более разумном и обнадеживающем случае Когда действительно была бы уместна песенка «О, как меня волнует!», все протекало бы совершенно так же. Не может быть, чтобы мадам Шуша совсем не заметила тех нитей, которые протянулись от некоего стола к ее столу, а Гансу касторпу непреодолимой во что бы то ни стало, хотелось, чтобы она заметила как можно больше. Мы говорим непреодолимое ибо он отдавал себе вполне ясный отчет в том, насколько все это нелепо. Но когда с человеком творится то, что начинало твориться с ним, он жаждет, чтобы другой узнал о его состоянии, даже если его чувства лишены основания и смысла. Уж такова человеческая природа. И вот после того, как мадам Шоша случайно или подчиняясь магнетическому притяжению, Во время трапезы раза два-три обернулась и каждый раз встречалась глазами с Гансом Кастерпом. Она в четвертый раз уже нарочно посмотрела на его стол, и опять их глаза встретились. В пятый она правда перехватила его взгляд не сразу, а Молодой человека в эту минуту как бы не оказалось на своем посту. Но он тотчас почувствовал, что она смотрит, и с такой жаркой торопливостью послала ей в ответ свой взор, что она с улыбкой отвернулась, и эта улыбка вызвала в нем боязливую надежду и восторг. Однако, если она считает это мальчишеством, она ошибается. У него потребность в более утонченных чувствах. В шестой раз, когда он почуял, ощутил, узнал по интуиции, что она смотрит, он сделал вид, будто весьма неодобрительно разглядывает прыщеватую даму, которая подошла к его столу чтобы поболтать с двоюродной бабушкой. И, сохраняя железную выдержку в течение двух-трех минут, продолжал изучать ее, пока не убедился, что киргизские глаза за тем столом уже не устремлены на него. Удивительная комедия, которой мадам Шуша не только могла, но и непременно должна была догадаться. Пусть душевная тонкость и самообладание Ганса Кастурпа заставят ее призадуматься. Дело кончилось следующим. Во время перерыва между двумя кушаньями мадам Шуша небрежно обернулась и стала рассматривать сидевших в столовой. Ганс кастор был на своем посту. Их взгляды встретились, и в то время как они смотрели друг на друга, больная, насмешливая, будто что-то выискивая, Ганс кастер взволнованным упорством выдерживая ее взгляд, он даже стиснул зубы. С ее колен соскальзывает салфетка и вот-вот упадет на пол. Вздрогнув, мадам шаша пытается удержать ее. Но и он словно испытывает толчок, ослепленный рывком приподнимается на стуле, хочет перемахнуть эти восемь метров, обогнуть стоящий на его пути стол и кинуться на помощь, как будто если он даст салфетке упасть на пол, произойдет катастрофа и уже у самого пола она успевает вовремя подхватить салфетку. Однако, склонившись над полом и держа салфетку за уголок, а должно быть, рассеженное этим нелепым и вздорным испугом, которому она подалась, и виновником которого, очевидно, считает его, мадам Шуша еще раз оборачивается и смотрит в его сторону, замечает его позу, готовность к прыжку, его вздернутые брови и, улыбаясь, отвертывается. Гонскаство поспытало по этому поводу почти необузданное торжество, оно тут же последовал и контрудар, ибо мадам Шоша в течение двух последующих дней, то есть во время десяти трапез, совсем не поворачивалась к залу лицом и даже при своем появлении не представлялась публике, как делала обычно. Это было жестоко. Оно, так как подобный маневр был явно направлен против него, он подтверждал, что между ними бесспорно существуют какие-то взаимоотношения, хотя бы в отрицательной форме, и одного этого пока что достаточно. Ганс Кастер побеждался, что ивахим был совершенно прав, когда говорил ему, что здесь помимо соседей по столу отнюдь нелегко завязать знакомство. А после обеденный час, когда пациенты бывали вместе, причем этот час иногда сокращался до 20 минут, Мадам Шуша измена проводила в привычном обществе, состоявшем из господина совпалой грудью, курчавой насмешницы, тишайшего Блюменколя и юноши с покатыми плечами. Вся эта компания усаживалась в глубине маленькой гостиной, завсегдатые хорошего русского стола, и, видимо считали это своей привилегией. Да и двоюродный брат постоянно торопил Ганса Кастерку покинуть общество и подняться наверх, чтобы дольше полежать на воздухе. Как он говорил, а может быть и по другим причинам аморально диетического порядка, о которых он умалчивал, хотя Ганс Кастер по них догадывался и их уважал. А «Мы позволили себе упрекнуть его в необузданности, но как бы далеко не заходили его желания». Он не стремился к светскому знакомству с мадам Шоша и вполне понимал, что можно было возразить очень многое против такого знакомства. Неясные и напряженные взаимоотношения, возникшие между ним и русской дамой в результате его поведения и упорных взглядов, имели отнюдь не светский характер. Они ни к чему не обязывали и не могли обязывать. Правда, несмотря на всю свою недопустимость чисто светской точки зрения, они все же и существовали. Но если мысль о Клавдии вызывала у Ганса Кастерпа сердцебиение, этого было еще далеко недостаточно. И он, внук Ганса Лоренса касторпа не сомневался в том, что у него с этой иностранкой, которая живет без мужа, не носит обручального кольца, разъезжает по курортам, держится весьма неважно, хлопает дверью, катает хлебные шарики и без сомнения грызется у сеанса, что, скажем прямо, у него с нею, кроме этих тайных отношений, ничего общего быть не может. Между их жизнями лежит пропасть, и настоящей строгой критики эта молодая особа не выдержит. Ганс Кастер был рассудителен, потому лишен всякого личного высокомерия. Но высокомерие более общего и глубинного порядка было буквально написано у него на лбу и в несколько сонливых глазах, и от него виявило чувством такого превосходства, которое он, наблюдая за мадам Шоша и ее манерами, не мог, да и не желал, отбросить. Как ни странно, но это чувство превосходства он ощутил особенно живо, и, быть может, впервые, когда однажды услышал, как мадам Шоша Говорит по-немецки. Она стояла в зале после окончания трапезы, засунув обе руки в карманы своего свитера, и Ганс Кастер, проходя мимо, заметил, что, обращаясь к другой пациентке, своей соседке по лежанию, она старается, это, впрочем, выходило у нее прелестно, говорить с ней по-немецки на языке, который был Гансу Кастор Пуратным. И он вдруг понял это с внезапной, и еще никогда не испытанной им гордостью, хотя в то же время почувствовала некоторое желание пожертвовать этой гордостью тому восхищению, какое вызвало в нем ее ломаная речь и манера прелестно запинаться. Одним словом, Ганс Кастурф увидел в своем тайном влечении к столь небрежной представительнице особой общины здесь наверху просто каникулярный эпизод, который перед трибуналом разума и его собственной благоразумной совести не мог притязать на признание, прежде всего потому, что мадам Шоша была в жару, обессилена, подточена болезнью, обстоятельства, тесно связанное с сомнительностью ее существования в целом и игравшая также немалую роль в его опасливой осторожности. Не отыскать настоящего знакомства с нею у него и в мыслях не было. Что же касается остального ведь через полторы недели он будет уже на практике у Тундера и Вильмса, и все это оборвется без всяких последствий. Однако он постепенно начал смотреть на свои душевные движения, тревоги, радости и горести, вызванные нежным чувством к этой больной, как на главный смысл о содержании его жизни здесь, и ставить свое душевное состояние в прямую зависимость от успехов или неуспехов их отношений. Условия же лишь благоприятствовали развитию его чувства, ибо существование обитателей санатория было заключено в рамке ограниченного пространства и строгого распорядка времени. И хотя комната мадам Шавша находилась на первом этаже, впрочем, больная обычно лежала на воздухе, как Ганс Касторп узнал от учительницы о одной из общих террас, которая находилась на крыше, это и была как раз та самая терраса, где на днях капитан Миклосич выключил свет. Все же они встречались неизбежно, не только за всеми пятью трапезами, но и на каждом шагу. И то обстоятельство, что никакие заботы и дела не могли помешать желанным для него свиданиям, Ганс Кастург находил просто замечательным, хотя и в благоприятных возможностях, и в неизбежности этих встреч Было нечто, стеснявшее его. И все-таки он пытался слегка подталкивать судьбу. Придумывал то одно, то другое, внося в ее намерение свои поправки. Мадам Шуша привыкла опаздывать к столу, начал задерживаться и он, и тоже приходить позднее, чтобы встретиться с ней по пути в столовую. Он затягивал одевание, еще не был готов, когда за ним являлся Ивахим. Я отправлял двоюродного брата вперед, уверяя, что сейчас догонят его. Следуя особому инстинкту, он выжидал определенного мгновения, а затем решал, что время настало, спешил в нижний этаж и пользовался не продолжением той лестницы, по которой только что спустился, а другой, в самом конце коридора, неподалеку от слишком знакомой двери, а именно от седьмого номера. И на этом пути по коридору между обеими лестницами, так сказать, на каждом шагу, представлялся шанс для встречи, ибо в любую минуту дверь седьмого номера могла открыться, что не раз и бывало. Потом она с грохотом захлопывала из за спиной мадам Шуша, хотя сама она выходила бесшумно, и также бесшумно скользила вниз по лестнице. А потом либо шла впереди него поддерживая рукою косы на затылке. Либо Ганс касторб осизал спиной ее взгляд, причем во всем теле у него начиналась какая-то дрожь, а по спине бегали мурашки. Но так как он хотел порисоваться, то делал вид, будто и не подозревает о ее присутствии и живет своей жизнью, полной энергичной независимости. Засовывал руки в карманы пиджака, без всякой нужды, поводил плечами или громко откашливался и бил себя при этом кулаком в грудь. Все это только, чтобы выказать полную непринужденность. Дважды он зашел в своих хитростях еще дальше. Уже усевшись за стол, он вдруг словно спохватился и сказал, сердито растерянно, ощупывая себя обеими руками. «Ну вот, носовой платок забыл. Теперь тащись опять наверх». И он возвращался обратно. Чтобы встретиться с Клавдией лицом к лицу, а это было нечто совсем иное, чем когда она шла впереди или позади него нечто более опасное и полное более острого очарования. В первый раз, когда он предпринял этот маневр, она еще издале смирила его взглядом с головы до ног, притом весьма пренебрежительно и бесцеремонно, но подойдя ближе, равнодушно отвернулась и прошла мимо, так что. Похвастаться ему перед собой было нечем. Во второй раз мадам Шуша взглянула на него не только, когда глаза их встретились. Она смотрела все время, пока они шли друг другу навстречу. Смотрела ему в лицо упорно и даже несколько угрюмо. А пройдя мимо, еще повернула голову, что глубоко потрясло беднягу. Впрочем, жалеть его особенно не приходится, ведь он этого хотел и сам все это вызвал. Однако упомянутый случай сильно подействовал на него и в минуту встречи, и впоследствии, ибо только когда она прошла мимо него, понял что именно произошло. Никогда не видел Ганс кастор мадам Шуша так близко, так и ясно во всех подробностях. Он, кажется, разглядел каждый короткий волосок, выбившийся из ее белокуры с рыжеватым металлическим отливом косы, просто уложенной на голове и всего несколько дюймов отделяло его лицо от ее лица. Со столь необычным, но уже издавна знакомым ему складом. Этот склад нравился ему больше всего на свете. Чуждый и характерный, ибо только чуждое кажется нам характерным. Отмеченный северной экзотикой и загадочностью, он звал погрузиться в его пропорции и особенности которые так трудно было определить. Основным в этом лице являлись все же резко выдававшиеся скулы. Они как бы наступали на необычно плоско, необычно широко расставленные глаза, придавая им едва уловимую раскосость, а щекам легкую впалость, благодаря чему и полные губы казались чуть вывернутыми. Но особенно примечательны были глаза, узкие, с каким-то пленительным киргизским разрезом. Таким его находил Ганс Касторб. Серовато-голубые или голубовато-серые, цвета далеких гор, глаза, которые при взгляде в сторону, но не для того, чтобы увидеть что-нибудь, как будто томно затуманивались ночной дымкой. И эти глаза Клавдии безостенчиво и несколько угрюмо рассматривали его совсем близко и своим разрезом, цветом и выражением жутко и ошеломляюще напоминали глаза пшебыслого хипэ. Впрочем, напоминали совсем не то слово. Это были те же глаза. И той же была широкая верхняя часть лица, чуть выдавленный нос, все вплоть до яркого румянца на белой коже. У мадам Шошада и у всех обитателей санатория он отнюдь не служил признаком здоровья ибо являлся только результатом продолжительного лежания на свежем воздухе. Словом, все было такое же, как у слово, И тот совершенно так же глядел на Ганса Касторпа, когда они встречались мимоходом на школьном дворе. Ганс Касторп был потрясен, но, несмотря на восторг, вызванный этой встречей, в него начал закрадываться страх, ощущение такой же стесненности, какую вызывала замкнутость в ограниченном пространстве вместе с ожидавшими его благоприятными возможностями. И если давно забытый Пшебыслов снова встретил его здесь, наверху, в образе Клавдии Шоша, и посмотрел на него теми же киргизскими глазами, это тоже было какой-то замкнутостью наедине с неизбежным и неотвратимым. Неизбежным в жутком и счастливом смысле этого слова, Оно было богато надеждами, и вместе с тем от него веяло чем-то пугающим, а даже грозным. И юный Ганс Кастер почувствовал, что ему нужна помощь, в душе у него совершились какие-то смутные инстинктивные движения, которые можно было бы назвать поисками, ощупью вслепую, потребностью в помощи. Он перебирал в душе ряд лиц, мысли о которых, могла бы послужить ему поддержкой. Во-первых, подле него Иоахим, добрый и честный Иоахим. В его глазах за последнее время появилась такая грусть, и он порой пожимал плечами с такой резкой пренебрежительностью, каких раньше ни за что и ни при каких обстоятельствах себе не позволил бы. Иоахим синим Генрихом в кармане этой посудиной для Макроты, Прозвище, которое фрау Штер с циничным упрямством, повторяло кстати и не кстати, причем Ганс Кастро в душе каждый раз содрогался. И так подле него был честный Иоахим. Чтобы поскорее отдаться в вожделенной службе в армии, он терзал и мучил гофрата Беронса, упрашивая поскорее отпустить его вниз на равнину, как больные с легким, но явным презрением именовали мир здоровых людей. Стремясь достичь этой цели и сэкономить время, с которым здесь обращались столь расточительно, Иоахим вносил в исполнение лечебной повинности присущую ему добросовестность. Делал он это, конечно, ради собственного исцеления, но, как иногда подозревал Канс касторб отчасти ради самой повинности, ведь это была служба не хуже всякой другой, а долг есть долг. Итак, Иоахим покидал вечером общество больных уже через какие-нибудь четверть часа, стремясь поскорее улечься на воздухе, и это было правильно. Его воинская дисциплинированность до известной степени помогала и Гансу Кастерпу, человеку сугубо штатскому, выполнять предписания врачей. Иначе он без смысла и цели охотно бы посидел еще с остальными, заглядывая в маленькую русскую гостиную однако та настойчивость, какой Иоахим стремился сократить вечернее сидение в обществе пациентов, имела еще одну тайную причину, о которой Ганс Кастер отлично догадывался с тех пор, как стал понимать, почему в известные минуты лицо Иоахима бледнеет пятнами и рот как-то особенно жалостно кривится. Ибо на этих сборищах в маленькой гостиной присутствовала и Маруся. «Хохотунья Маруся!» с маленьким рубином на красивой руке, с апельсинными духами и источенный червем болезни высокой грудью. Теперь Ганс Кастер понимал, что именно это обстоятельство и заставляет Иоахима бежать отсюда, так как общество больных неудержимо и мучительно притягивает его. Чувствовал ли Иоахим, что он тоже заперт в тесном пространстве и даже в еще большей степени, чем он сам, Ибо Маруся с ее апельсинным платочком в довершении всего пять раз в день сидела с ними за тем же столом. Во всяком случае, у Ивахима было достаточно своих сердечных забот. и Едва ли его присутствие могло чем-нибудь помочь Гансу Кастерку в его внутренних трудностях. Правда, это ежедневное бегство Ивахима было очень почтенно, но меньше всего могло оно подействовать на двоюродного брата, успокаивающий. А порой Гансу Кастерпу мерещилось, что в достойном примере, который подавал Иоахим, столь ревностно выполняя лечебную повинность, и в его многоопытных советах есть что-то подозрительное. Ганс Кастерп не пробыл в Бергофии двух недель, но у него возникло такое чувство, будто он здесь наверху уже давным-давно, и распорядок дня, которому Иоахим следовал с чисто служебной точностью, начал приобретать в глазах приезжего отпечаток какой-то, само собой разумеющейся, святости и нерушимости. Причем жизнь внизу, на равнине, казалась отсюда странной и нелепой. Он уже обрел завидную ловкость в обращении с двумя одеялами, при помощи которых, лежа на воздухе, придаешь себе вид аккуратного свертка, настоящей мумии. Еще немного, и он будет проделывать это с не меньшей уверенностью, мастерством, чем Иоахим, и также по всем правилам захлестывать вокруг себя одеяло. Даже странно, что внизу на равнине никто не подозревает об этом искусстве и его правилах. Да, это было удивительно, но вместе с тем он удивился и тому, что находит это удивительным, и та тревога, которая заставляла его искать советы и поддержки, снова просыпалась в нем. Вспоминал он и о Гафрете Берренсе, и о данном ему Сиенопекуне в совете вести тот же образ жизни, что и все пациенты, и даже измерять себе температуру. И о Сатамбрине, который, услышав про совет главного врача, особенно громко и многозначительно расхохотался, а потом замурлыкал что-то из волшебной флейты, Да, Ганс Кастер попытался обратиться мыслью к этим двум людям, желая знать, успокоит ли это его, ведь Гофрат Бернс уже сет и годится ему в отцы. Кроме того, он глава этого учреждения высший авторитет, а Ганс Касторб испытывал беспокойную душевную потребность в этическом авторитете. И все-таки, когда он пытался мысленно отнестись к Гофрату с детским доверием, это ему не удавалось. Бернс похоронил Давосе жену горе, которая сделала его, между прочим, немного чудаковатым, а потом так и остался в этих местах от того, что здесь была ее могила, да и его собственное здоровье пошатнулось. Вылечился ли он, а здоров ли он теперь и полон ли недвусмысленной решимости излечивать людей? чтобы они могли как можно скорее возвращаться на равнину и служить. Его щеки всегда были синими, и в сущности выглядел он так, словно у него повышенная температура. Но может быть это только кажется, или же здешний воздух повинен в его цвете лица? а Ведь Ганс Кастер поза дня в день ощущает какой-то сухой жар, хотя жара у него нет, по крайней мере, насколько можно судить, не прибегая к термометру. Правда, если послушать рассуждение Гофрата, то невольно опять возникала мысль о повышенной температуре. Говорил он как-то странно, грубовато и вместе с тем весело и добродушно, но в его речах чувствовалась экзальтация, лихорадочность, и это впечатление еще усиливалось при взгляде на его всегда синие щеки и слезящиеся глаза, как будто он продолжает оплакивать жену. Ганс Кастрор вспоминал сказанное Сатамбрине о меланхолии Гофрата, о его безнравственности, о том, что итальянец назвал его сметенной душой. Быть может, все это было дерзкой и пустой болтовней, и все-таки молодой человек находил, что размышления о Берренсе действуют не слишком успокоительно. Но ведь был еще сам Сатембрини, вечный оппозиционер ветреник, и хома хуманус как он называл себя, и он многословно и самоуверенно доказывал Гансу Кастерку, что болезни и глупость вовсе не являются противоречием и дилеммой для человеческого чувства. Так как же насчет сатамбрения? Полезно ли размышлять о нем? Ганс Кастор хорошо помнил, что не раз в слишком живых сновидениях, наполнявших здесь наверху его ночи, Он возмущался умной сухой усмешкой итальянца под красивым изгибом усов, обзывал Сатембриня шарманщиком и пытался его оттеснить, так как Сатембриня ему только мешал. Но это происходило во сне. Бодруствующий Ганс кастор был иным, менее необузданным, чем в сновидениях. на его все могло сложиться иначе, и, пожалуй, полезно обратиться к такому человеку нового типа — Критика, но и бунтарю, хотя его строптивость чересчур слезлива и многословна. Сатембрини ведь сам назвал себя педагогом. Очевидно, он желал оказывать влияние. А юноша Ганс Кастер горячо желал, чтобы на него влияли, правда, в меру, а не так, как это имело место на днях, когда Сатамбрини совершенно серьезно порекомендовал ему уложить чемоданы и уехать отсюда раньше срока. «Лацет Эксперири», — подумал он, усмехаясь, ибо настолько-то знал латынь, хоть и не решился бы назвать себя Хома Хуманус. Поэтому молодой человек наблюдал за затембрением и не без испытывающего внимания прислушивался к тому, что тот проповедовал при мимолетных встречах, происходивших во время положенных прогулок, До скамьи или вниз, в курорт, а также в других случаях, когда, например, Сатамбрини, окончив трапезу, вставала за стола первым и в своих клетчатых брюках с зубочисткой во рту, лениво брел через зал семью столами и, вопреки всем обычаям и предписаниям, на минутку задерживался у стола, где сидели двоюродные братья. Скрестив ноги, он становился в изящную позу и болтал, жестикулируя зубочисткой или брал себе стул и пристраивался на уголке между Гансом Кастерпом и учительницей или Гансом Кастерпом и мисс Робинсон, и наблюдал, как новые соседи по столу уничтожают десерт, от которого он, видимо, отказался. «Прошу разрешить мне доступ, в все благородное общество!» — заявил он как-то, пожал кузанам руку и ответил остальным общим поклон. «Этот пивовар там, за нашим столом, я умолчу о пивоварше. Этот господин Магнус только что прочел нам лекцию о психологии народов. Хотите послушать? А Наша дорогая Германия, — сказал он, — это большая казарма. Не спорю, но все-таки народ у нас очень дельный, и я не применяю нашу основательность на любезность других народов. А что мне в их любезности, если меня обманывают и хвосты в грива И все в таком же стиле». Сил моих больше нет, а тут сидит против меня бедное создание с кладбищенскими розами на щеках. Эдкая старая дева из Зибенбургина и говорит без умолку о своем зяте, которого ни один человек не знает и знать не хочет. Словом, я не выдержал, я бежал. — А при пробеге вы захватили и свой флаг, — сказала фрауштер. — Представляю себе. — Вот именно, при пробеге. — воскликнулся Тембрини. — Пробег? — Да, здесь дует другой ветер. Я попал куда следует. — Значит, я при пробеге захватил свой флаг. — Кто еще способен с такой точностью выбрать слова? — осмелись спросить, успешно ли продвигается ваше лечение. Фрауштер нестерпимо жеманщила. — Боже, правый! — сказала она. — Все одно и то же. Да вы, сударь, сами знаете. Делаешь два шага вперед и три назад. Пять месяцев отсидишь, а тут является старик. И добавляет еще полгода. Ах, это прямо танталовые муки. Толкаешь, толкаешь и думаешь, вот ты уже наверху. О, как это благородно с вашей стороны. А наконец-то вы даруете бедному танталу хоть какое-то разнообразие. В порядке обмена вы предоставляете ему возможность покатать знаменитый камень. Вот это я называю подлинной сердечной добротой. Но скажите, мадам, оказывается, с вами происходят какие-то загадочные явления? Слышал я рассказы про всяких двойников и астральные тела, но до сих пор не верил. Однако то, что делается с вами, меня просто сбивает с толку. вы как видно? Хотите поиздеваться надо мной? Ничуть. И не думаю. Успокойте меня сначала относительно некоторых темных сторон вашего существования, и тогда увидим, кто издевается. Вчера вечером между половиной десятого и десятью я решил сделать небольшой эмоцион и погулять по саду. Окидываю при этом взглядом все балконы, электрическая лампочка на вашем так и рдеет среди темноты. Значит, вы лежали согласно велениям долга, разума и режима. Вон лежит наша больная красавица, — говорю я про себя. И честно выполняет предписание, чтобы как можно скорее возвратиться домой в объятия господина Штера. А всего несколько минут назад я слышу, будто вас в тот самый час видели в синематографо. Господин Сатембрини произнес это слово по-итальянски делая ударение на четвертом слоге, в синематографу Курзала», и после этого еще в кондитерской за сладким вином и безе. И притом том Штюриха повела плечами, захихикала в салфетку, толкнула одним локтем Иоахима Цеймса на другим тихого доктора Блюменколя и с многозначительным лукавством подмигнула всеми способами, показывая свое непроходимо глупое самодовольство. Желая обмануть персонала, она имела обыкновение выносить на балкон зажженную настольную лампу, а затем потихоньку удирать вниз и искать развлечений в английском квартале. А в Канштате ее ждал муж. Впрочем, она была не единственным пациентом, занимавшимся подобным надувательством. «Притом», — продолжался Тамбрини, — «вы наслаждались этим безе?» «Но в каком обществе?» «В обществе капитана Миклосича из Бухареста. Меня уверяли, что он носит корсет, но, боже мой!» «Какое то в данном случае имеет значение? Заклинаю вас, мадам, скажите, где были вы сами? Вы же раздвоились? Во всяком случае, вы заснули, и земная часть вашего существа лежала на балконе». — Спиритуальное же вкушало общество капитана Миклосича и его безе. Фрауштер вертелась и извивалась, точно ее щекотали. — И Неизвестно, следовало ли желать обратного, — продолжал Сатамбрини, чтобы вы вкушали безе в одиночестве, а целительному лежанию предавались совместно с капитаном Миклосичем. — Хе-хе-хе. — А вы знаете, господа, какая история произошла третьего дня? — тут же продолжал Сатамбрини. Кое-кого отсюда забрали, черт забрал. Вернее, некая госпожа мамаша, дама решительная, энергичная. Она мне понравилась. Я имею в виду молодого Шнейрмана, Антона Шнейрмана. Он еще сидел вон там, впереди, против мадемуазель Клейфельд. Видите, сейчас его место пусто. Но оно очень скоро опять будет занято. А На этот счет я не тревожусь, но Антона точно вихрем унесла. В один миг он сам и опомниться не успел. Полтора года прожил он здесь, хотя ему всего шестнадцать, и только что ему предписали еще полгода. Что же происходит? Уж не знаю, кто шепнул мадам Шнейерман, словечко. Во всяком случае, до нее дошел слух насчет того, что сынок усердно служит и прочим. И вот, без всяких предупреждений, она появляется здесь, настоящая Матрона, на три головы выше меня, седая и гневная. Не говоря худого слова, закатывает господину Антону несколько плюх, хватает его за шиброт и тащит на станцию. «Если уж ему суждено, — говорит она, — то с таким же успехом он может погибнуть и у нас внизу!» И увозит его домой. Все, кто слышал это, рассмеялись, ибо господин Сатамбрини рассказывал очень забавно. Итальянец был, видимо, в курсе всех последних новостей, Хотя и отзывался весьма критически насмешливо о той совместной жизни, которую вели здесь наверху обитатели санатория. Но он знал все. Знал фамилии и в общих чертах жизненные обстоятельства каждого вновь пребывающего. Рассказывал, что вчера такому-то или такой-то сделали резекцию ребра и утверждал, ссылаясь на самые достоверные источники что с осени больше не будут принимать больных с температурой выше 38,5. А этой ночью сообщил он затем, собачка мадам Капацулиас из Метеляна уселась на электрическую кнопку светового сигнала на ночном столике своей госпожи, в результате чего поднялся шум и беготня, тем более, что мадам Капацулиас оказалась не одна а в обществе ассессора Дюстмунда, из Фридрихсхагена. Даже доктор Блюменколь не мог не улыбнуться, а хорошенькая Марусь так хохотала свой апельсиновый платочек что чуть не задохнулась. Фрау Штержи пронзительно вскрикивала, прижимая обе ладони к левой груди. Однако двоюродным братьям Лодовико Сатембрини рассказывал и о себе, о своем происхождении, То на прогулке, то вечерами, когда все общество собиралось в гостиной или после обеда, когда столовая уже пустела. они втроем еще сидели на своем конце стола. Столовые девы убирали посуду. Ганс Кастор покуривал свою Марию Манчине, вкус которой он на третьей неделе своего пребывания здесь опять начал понемногу ощущать. Она стороженный и удивленный, но готовый поддаться влиянию этого человека, Слушал он рассказы итальянца, раскрывавшие перед ним странный и, безусловно, новый мир. Сотембрини говорил о своем деде, который был у Милани адвокатом, но прежде всего горячим патриотом, и в изображении внука представал чем-то вроде политического агитатора, оратора и журналиста. Он тоже был оппозиционером, как и внук, но в более смелых и крупных масштабах. Ибо если Лодовико, по его собственному горькому признанию, вынужден был в своем злословии ограничиваться людьми и их жизнью в интернациональном санатории барагов, насмешливо критикуя по имя прекрасной, радостной, деятельной человечности их узость и мещанство, его дед доставлял немало хлопот правительством. Он организовывал заговоры против Австрии и Священного Союза который в ту эпоху держало его раздробленное отечество в цепях незримого рабства. Он был пылким участником особых, распространенных тогда в Италии тайных обществ, короче говоря, карбонарием, как заявил Сатембрини, вдруг понизив голос, будто и сейчас еще опасно упоминать об этом. Словом, по рассказам его внука Джузеппе Сатембрини представлялся обоим слушателям натурой загадочной, Былкий и мятежный, подстрекателем и заговорщиком, и при всем уважении, которое они из вежливости старались выказать к этой фигуре, им не удавалось вполне подавить на своих лицах выражение некоторого скептического недоверия и даже неприязни. Правда, дело тут было особое. Все, что они слышали, происходило почти сто лет назад, и уже стало историей. А что касается истории, особенно древней, то примеры иступленной любви к свободе и неукротимой ненависти к тирании были обоим хорошо известны. И они этим людям теоретически даже сочувствовали, но не представляли себе, что могут так по-человечески близко с ними соприкоснуться. Кроме того, деятельность повстанца и заговорщика была у этого дедушки, видимо, тесно связана с горячей любовью к Отечеству, которую он жаждал видеть единым и свободным. Да и сама бунтарская его деятельность явилась плодом и результатом такой любви. Хотя кузенам оказалось странным это сочетание в одном лице мятежники и патриота, ибо они привыкли отождествлять любовь к отечеству с обереганием традиционных порядков. Все же им пришлось в душе согласиться, что там и при тогдашнем положении дел такое бунтарство могло быть гражданской добродетелью, а лояльность и приверженность к старым порядкам, костным равнодушием и к жизни общества. Однако Децо Тембрини был не только итальянским патриотом, он был согражданином и соратником всех народов, жаждущих свободы, ибо после крушения попытки к государственному перевороту, предпринятой в Турине, он принимал в ней участие словом и делом, Причем едва ускользнул от ищейк Метерниха. Дед употребил свое изгнание на то, чтобы бороться и проливать свою кровь в Испании, за Конституцию и в Греции за независимость эллинов. В это время родился отец Атамбрини, от почему, вероятно, и стал великим гуманистом и поклонником классической древности. Впрочем, его мать была немкой, Джозеф поженился в Швейцарии и во время своих дальнейших приключений всюду возил с собой жену.